Глава 7. Ехать от предместья Рима до Помпеи предстояло немногим больше 200 километров или чуть меньше 50 лик. Прибытие в Помпеи планировалось к вечеру шестого дня пути, с остановками на ночевку и отдыхом животных. Загонять лошадей никто не собирался, для такого нужно было бы иметь очень весомые причины или очень много дури в голове, если сравнить с современностью, животные в Древнем Риме шли по цене хороших автомобилей. Я как-то свыкся с тем, что о комфортном перемещении от точки А в точку Б теперь придется забыть, о быстром, собственно, тоже. Скакали мы по главной дороге, переводя лошадей с шага на рысь и обратно. Я никогда не считал себя мастером верховой езды, да и, в принципе, хоть сколько-нибудь годным наездником, поэтому вести нас доверил Каштановому. «Паримет!» — наконец представился он через час другой пути. «Грек?» — уточнил я. «Да, но только по имени», — признался Каштановый, — «родители мои в Этрурии были приезжими, а я родился здесь». Для меня не было секретом, что греков в Риме примерно столько же, сколько в России иммигрантов из ближнего зарубежья. Римляне, которым удалось покорить Грецию, считали, что вместе с эллинами они получат глоток свежего воздуха. Но знали бы они, чем обернется повальное увлечение греческой культурой и традицией. При всех достоинствах эллинской культуры, делавшей жизнь внешне, прекраснее и возвышеннее, фактически греки принесли в Рим зерно раздора, мировоззрение, плохо сочетающееся с исконно римскими ценностями. И вот такая перенастройка по итогу сожрала Римскую республику изнутри. Паримеду я, ясное дело, ничего не говорил о собственных размышлениях. Да и грек греку розни паримед отнюдь не походил на типичного эллина, и вряд ли имел хоть какие-то ценности, кроме плотских. «Гражданство римское есть?» — спросил я, покосившись на задумавшегося грека. «Нет, и теперь не знаю, будет ли», — честно признался он. «А хочешь?» «Не знаю», — после некоторой паузы ответил паримет. Но и дал понять, что особо не настроен продолжать этот разговор, пуская своего у нас шага на рысь. Вопрос гражданства в Риме как раз был краеугольным камнем последних десятилетий внутренней политики. Гражданство давало права, обязанности оно, конечно, тоже давало, и те, у кого его не было, чувствовали себя куда хуже нынешних незаконных эмигрантов. Их цели и амбиции, хотя тут речь даже не об амбициях, а в принципе о праве на существование, шли вразрез с целями и амбициями римских граждан. А поскольку интересы не граждан в столице представляли граждане, получалась каша в квадрате. Популистские лозунги, которые они предлагали, были по факту малоосуществимы, но хорошо откликались у масс. На деле же единственной задачей таких деятелей было получить кусок от большого республиканского пирога. И на реальные интересы неграждан популярным демократам было плевать с высокой колокольни. Над этими самыми интересами и вовсе бы не заморачивались, если бы из таких эмигрантов Не собирали легионы и благодаря им не выигрывали войны. Если смотреть на ситуацию в сухом остатке, в республике сложилась крайне непростая ситуация. Для того, чтобы кому-то что-то дать, это что-то требовалось отнять. А кто захочет отдавать? Вот и выходило, что последние 10 лет в Италии не утихали войны. Не только счастливому Сулли, поддерживающему традиционные порядки, удалось поставить промежуточную точку в распрях. Но цена за это временное спокойствие была уплачена немалая. Кстати, результат войн я увидел наглядно на второй день путешествия. К концу первого дня перед глазами предстал город Пренаста. Я видел, как брюнет, имени которого я до сих пор не узнал, отвел взгляд от разрушенных древних стен и тяжело вздохнул. Было от чего. Сейчас, если судить издалека, Пренаста напоминал город-призрак. Никого не было видно, никто не копошился у стен, пытаясь установить их, никто не заезжал или выезжал из городских ворот. Нам же предстояло провести в преносты ночь. И почему-то у меня закралась мысль, что нам тут не будут рады. — Это правда, что квинт и Фиэла слушался приказа Сулы? — спросил поремет, видя, что я с интересом изучаю стены города, побитые ядрами баллисты, политые кровью. — Ты про что? — В нескольких лигах к югу есть отличная каупона, — начал пояснять грек. Мы с Исааком останавливались там по пути сюда, и один ветеран, участвовавший в осаде преноста, рассказал, что там все было не так однозначно. Я поэтому и спрашиваю, знаешь ли ты что-то об этом. Пока примет рассказывал, я покосился на брюнета. Исаак, значит, наверняка выходец из Иудеи или, как оно называлось в это время, Османейского царства, пока независимое и самостоятельное, правда, недолго им осталось. Исаак, мужчина в полном расцвете сил, и наверняка еще застанет взятие гнеем Помпеем Иерусалима. — А что он говорил? — спросил я. — Да всякое, весь вечер трепался, напился. Грек отмахнулся, чуть поморщившись. В общем, говорит, что пока Сула вел войска на Рим, Афела держал осаду преносно, где прятался младший Марий. И когда до Афела дошли слухи о том, что Сула разгромлен, он не пошел на помощь и продолжил осаду. «Правильно, значит, сделал», — улыбнулся я. «Как видишь, там и без него справились». Паримет задумался. По его лицу я видел, что он еще не решил вести дальше разговор или свернуть. Тема явно была болезненной. Но Грек все-таки продолжил говорить. Так вот, потом вроде он ослушался. И когда Принеста сдалась и выдала младшего Мария, Афелло устроил над горожанами расправу. Там вообще история такая. Паримет поежился, видно, тема ему была неприятна. Вроде как Сула прислал головы морейцев. И, насколько я слышал, только после того, как люди Афелы пронесли эти головы вокруг стен, жители города сдались. Но ну, и Афелы их всех перебил. В общем, мне интересно знать, как это восприняли в Риме. Ты ведь был там. Сам думаешь, как восприняли. Я уклонился от ответа, хотя и историю об Афеле хорошо знал из книг, как и помнил, чем он кончит. То, что я слышал о Суле, — Грек тщательно подбирал слова, — Разговоры на политические темы редко бывают простыми. Не думаю, что Луций Корнелий закроет на это глаза, тем более что до того, как Сула высадился в Италии, Афелл поддерживал марианцев, а теперь и вовсе, по слухам, метит в консулы. «Он этого не учитывает и плохо кончит», — согласился я, и решил сменить тему. «А что ж твой товарищ? Всегда такой неразговорчивый?» Мы отъехали чуть вперед, но Брюнет не торопился приблизиться и поучаствовать в беседе. Навел лошадь, погруженный в свои думы. «Ты про Исаака?» Он поддерживал Друза, когда тот хотел дать гражданство Италикам. И поддержал Квинта Попедия Силона, когда после смерти Друза Марсы выдвинули свой ультиматум. Охотно начал делиться Грек. Потом их обманул Домиций, когда обещал гражданство Марсом, если они уведут войска. И Исаак искренне во все это верил, болел. Но потом самого Домицы обманули собственные командиры, когда согласились на то, что италиков припишут только к нескольким трибам. Поэтому он наблюдал за войной младшего Мария и Сулы, решив не вмешиваться. Его сердце ожесточилось, а доверие к людям исчезло. Что же теперь? Боится, что аукнется такая нерешительность? Грех пожал плечами. Как есть. Знаю, что некоторые его сослуживцы из офицеров Попали в проскрипции, хотя не принимали участие в последней войне. За что купил, зато и продаю. Я покосился на скакавшего чуть вдалеке Исаака. Одно могу сказать точно. Те, кто ведет дело так, чтобы ни вашим и ни нашим, обычно плохо кончают, либо, по меньшей мере, остаются ни с чем. Ну или, если на то пошло, не высовывают голову и не шатаются по коупонам. Но и его можно было понять. Народ толком не знает, что происходит, чего ждать далее но чувствует, что ситуация в любой момент по новой взорвется. И сейчас Сула лишь на время законсервирует проблему, но не решит. Правильно понимает, кстати. Окончательное решение придет лишь через пару десятков лет. И как ставить точку в вечном споре, покажет Цезарь. Правда, ценой собственной жизни и новой вереницы гражданских войн. За рассуждениями мы подошли к стенам пренеста. Вокруг города будто кроты прошли, тут и там виднелись... Лунки подземных тоннелей, частично вырытых защитниками, а частично и нападающими. По истории, которую я знал, в один из таких тоннелей горожане выкинули труп младшего Мария. Правда, по той же истории Принеста добровольно открыла ворота. А то, что я видел сейчас, показывало, что город все-таки был взят силой с сопротивлением. По крайней мере, от ворот остались одни воспоминания, а в некоторых местах защитной стены виднелись плеши и пробоины. Так что... Наверняка тут было все далеко не так однозначно. Правдивую историю осады могли рассказать разве что люди Офела или защитники. Но первые ушли в Рим, где Офела жаждал консульской власти, экстерном, без прохождения магистратуры. Вторые же оказались истреблены. Когда мы заехали в город, на въезде нас никто не остановил. Глазам открылась удручающая картина. Город, ставший последним прибежищем, Младшего Мария был превращен в руины и разграблен хищными суланцами. Я не заметил ни одного уцелевшего здания. Пожар не оставил людям шансов спасти свои жилища. Во многих местах оставались видны страшные следы расправы засохшей лужи крови. Зато трупы успели убрать. И, скорее всего, сделали это сами легионеры, устроившие резню. По крайней мере, на улицах я не увидел мужчин, способных держать оружие в руках. Женщины и дети, и старики, и те, при виде нас, старались перейти на другую сторону или вовсе скрыться в руинах домов. — Не зашипела седая старушка и сплюнула на дорогу, только глянув на мою одежду. Я нет-нет и ловил на себе ненавидящие взгляды. На мне был наряд легионера, а если я без оглядки ехал по этим землям, то выходит, что гражданскую войну провел на стороне суланского режима. И в глазах горожан я был, собственно, личным убийцей их отцов, мужей, братьев и детей. Крепко досталось при Несте. «Не думаю, что это хорошая затея останавливаться здесь», — сухо сказал я, оценивая обстановку на улицах. «Мы проедем через город, так срежем целую лигу, но остановимся чуть южнее. В городе оставаться опасно, ты прав. Многие из них потеряли близких, и когда сядет солнце, может быть, разное. Первый день пути закончился в еще одной каупоне у дороги. По прибытию мы отвели лошадей в стойло. Исаак сразу пошел спать, все-таки на него дручающе подействовал вид обескровленной и разрушенной Пренесты, не задержавшись на ужин. Я, хоть и с трудом стоял на ногах после бессонной ночи, все же подкрепился и только после этого пошел в комнату. Грег же остался, и, судя по его невыспавшейся и опухшей с утра рожи, весело провел время в компании собутыльников и шлюх. Выехали на рассвете. Лошади успели отдохнуть и шли резво, так что к полудню мы уже были... В Антиуме. Этот город также не миновала разруха. Но по всему было видно, что город пострадал не вчера и даже не месяц назад. Многое было починено или отстроено заново. «Неплохо они успели восстановиться за несколько лет», — задумчиво протянул Саак. «Был здесь тогда?» — решил уточнить я. Он не ответил, отвел взгляд. «Несколько лет назад сюда зашел Марий и устроил резню», — пояснил Грек. Убивали не только мужчин, но и женщин с детьми, словно свиней резали. Тогда у Исаака глаза, как он сам сказал, и открылись. На этот раз промолчал уже я. Сторонников Сулы здесь действительно встречали с распростертыми объятиями. Мы зашли в один из городских трактиров и дали лошадям отдых. Солнце после полудня начало припекать, а в планах Паримеда было закончить сегодняшний день в Терачине, до которого отсюда было несколько лик пути по Апиевой дороге. В этот раз все было наоборот. Паримет отсыпался, а мы с Исааком провели время за обедом. Я предпринял парочку честных попыток разговорить еврея, но тот отвечал лишь дежурными фразами. Как бы то ни было, к вечеру второго дня мы добрались до Тирочины, в общей сложности пройдя за два дня два десятка лиг. Тирочина была первым городом, практически не затронутым войной. Хотя город, раскинувшийся на равнине, располагался достаточно близко к землям сомнитов, от которых Сула не оставил камня на камне. Весь следующий день мы ехали под моросящим дождем, сделали привал в Трифане, а ночью приблизились к Капуе. «В город не будем заезжать», — коротко и довольно резко обозначил грек. «Почему?» «Потому что будут проблемы. Там еще достаточно сторонников Мария. Просто сейчас они затаились и не поднимают голов». У Меня вопросов не возникло. Мы остановились в очередной каупоне, в полулиге от города, в котором все через несколько лет начнется крупнейшее восстание рабов. И впервые столкнулись с такой тишиной, никто не терзал струны или какую-нибудь дудку. Хозяин встретил нас отнюдь сниз с распростертыми объятиями, с явным презрением посмотрев на мою солдатскую форму. Мест нет, категорично отрезал он. Суланцев здесь явно не любили. И от расправы со мной здесь и сейчас многих удерживал лишь страх. Сула проскрипциями четко обозначил, что на пролитую во время террора Мария кровь он ответит своим террором. Исаак подошел к хозяину и что-то зашептал ему на ухо. Тот внимательно слушал. Потом Исаак достал монету, положил перед хозяином, но тот покачал головой и не стал брать деньги. Я уже думал, что нам придется искать другое место для ночевки, но... Хозяин, прокашлившись в кулак, сказал, «Можете остаться до рассвета. Есть будете наверху, жить будете в одной комнате на троих. Лошадей я покормлю и подготовлю». Исаак удовлетворенно кивнул и снова, как по щелчку, ушел в себя. «Странные у меня все же спутники». «Что он ему сказал?» — спросил я тогда грека. «Прости, тебя это не касается. Впервые за время нашей поездки грек не ответил на мой прямой вопрос». В конуре, которую нам выделили, у нас, наконец, завязался разговор. Вернее, его навязал я, чтобы выпытать хоть чуточку больше информации о Помпеях. «На кого ты работаешь?» — в лоб спросил я. «Ждал, когда ты спросишь», — усмехнулся грек. «У меня нет господина, но я работаю на одного римского офицера, сторонника Сулы, который знает, кто из солдат не прочь сдать полученные земли на длительный срок. Имя, выходит, не назовешь и спрашивать не буду». «Ты догадливый, Квинт». Исаак, слышавший наш разговор, только хмыкнул. «И вы не из Помпей». Я не обратил внимания на укол. На у паримеды я тоже особо не обольщался. Выставить себя идиотом не боялся тем более, а вот информация мне была нужна позарез. Очень сложно маневрировать, когда толком ничего не знаешь. «Сейчас из Помпей, завтра из Капы. Мы люди мира», — расплывчато ответил грек. Мы не суланцы и не марийцы. А я вспомнил, в какой из-за они назначили встречу бедняге Квинту. «Мы республиканцы и римляне», — добавил Исаак и отвернулся к стенке, укладываясь спать. «Я тебе так скажу, Квинт». Грек заглянул в чашу с вином, которую не приминул прихватить в комнату. «Мы те, кому можно поверить, ведь мы никому ничего не обещали». «А кто обещал?» «Кто обещал, далеко не все обещания выполнил!» — вкратчиво улыбнулся Примет: «Ты ведь не просто так хочешь избавиться от земли!» Я покачал головой. «На то есть свои причины. Они связаны не с моими желаниями. Я сразу дал понять, что не намерен никого критиковать. Рим-то, может, и древний, а, как я уже понял, люди во все времена одинаковые. Не исключаю, что грек хочет меня разговорить. И как только я сболтну лишнее или проявлю недовольство, На следующий день пореметы Исаак скажут, что ликвидировали злостного противника нынешнего режима. Проходили. А даже если это не так, самому себе яму копать точно не стоит. Но выходить из интересного разговора я тоже не собирался. — Ну, Квинт, это тебе повезло, что твой кусок в Помпеях, и его можно так сдать в аренду, что не только тебе, но и внукам хватит, — продолжил Грек. — А ведь есть те, кто получил землю в той же Капуе, — «Где соседи точат на тебя ножи», — произнес паремет и фраза его не была такой уж и насказательной. «Никто не захочет тянуть каждый день до заката с мыслью, что в любой момент тебе воткнут кинжал в ребра. Не для того они воевали. И вы помогаете заключать сделки?» «Мы делаем так, чтобы всем было хорошо», — ровно и с достоинством ответил Грек. «Так что можно считать, что мы помогаем Сулле и его людям, нарушая его предписания». Ведь Сула хотел, чтобы во всех городах жили его люди. Собирался таким образом приструнить народ, надеясь, что и волки останутся сытыми, и овцы целыми. — Нет, мы просто делаем так, чтобы в Италии не осталось недовольных, — уже безо всякой улыбки ответил тот. — Вот ты, когда продашь землю и получишь деньги, разве ты не получишь возможность взамен приобрести то, что хотел? Не думал над тем, что буду делать с деньгами. Когда они будут, тогда я подумаю. — Подумай, подумай, Квинт. — Доброй ночи! — резко оборвал разговор паримет. Он отставил чашу с недопитым вином, по примеру Исаака развернулся к стене, и через пару минут по комнате разнесся храп. Я заснул не сразу, обдумывая услышанное. Положа руку на сердце, ни хрена непонятно, но очень интересно. Завтра нам остался последний рывок, и вечером мы уже будем в Помпеях а там все непонятное прояснится. Пока же я улегся поудобнее и не забыл положить гладиус под рабочую руку, чтобы без проблем его достать и кому надо перерезать глотку. В случае чего. Человек человеку волк. И если я хотел выжить в Риме, об этом ни на секунду не стоило забывать.